Её собственные книги были куда более разнородной и потрепанной коллекцией. Одна была о кузнечном ремесле и о том, как подковать лошадей, с приписками рукой Пэшенс о её собственных экспериментах. Были книги о бабочках и птицах, об известных разбойниках, а также легенды о морских чудовищах. Был старый пергамент о том, как справляться с пекси и как подчинить их себе, чтобы выполняли всю работу по дому. А также набор маленьких свитков об очистке и ароматизации спирта. Ещё были три старые дощечки, очень обветшалые, с указаниями, как женщина может усилить свою плодовитость. Но ну, я быстро выяснила, что это не самое интересное чтиво в ивовом лесу. Самое пленительное было спрятано и забыто. В старом кабинете Пейшенс, где царил кавардак, я нашла стопки её писем. Самые ранние в коробке с высушенными цветами, такими старыми, что от цвета и аромата и следа не осталось, были перевязаны кожаным шнурком. Это оказались прочувствованные послания от молодого человека, пылавшего великой страстью, но обладавшего неимоверной силой воли. Он обещал ей достичь успеха, обрести состояние и репутацию, которые быть может, возместят его неблагородное происхождение. Он умолял подождать, пока сумеет прийти к её отцу и с честью попросить о праве ухаживать за ней. Последнее письмо было помятым, покрытым пятнами, как будто его частенько заливали девичьи слёзы. В нём юноша распикал её за желание сбежать, ведь побег нанесёт ущерб её репутации или разобьёт сердце отца. Я догадалась, что кто-то увидел, как они целовались. И юную леди Пэйшенс отправили с родственниками в поездку в Удачный и Джамелию, чтобы она там как следует познакомилась с местным искусством и культурой, пребывая подальше от пылкого молодого конюха. Леди Пэйшенс предстояло уехать почти на два года. Молодой человек обещал ее ждать, думать о ней и усердно трудиться. Он прослышал о наборе в солдаты «нелегкое дело, но платят куда лучше». «Пока ее не будет», Он попытает счастья и обретёт требуемое для того, чтобы гордо предстать перед её отцом и попросить о возможности ухаживать за ней как положено. Следующая пачка писем была написана примерно четырьмя годами позже и отправил их принц Чивел. В первом он просил прощения за дерзость. Он послал ей личный подарок в знак весьма краткого знакомства, просто не смог удержаться. либо маленькие золотые серьёжки были почти такими же нежными и изящными, как она сама. Не позволит ли леди в скорости себя навестить? Следующие пять писем были полны извинений за нескончаемый поток подарков и посланий, и в каждом содержалось приглашение навестить Олений замок и присоединиться к принцу во время праздника, охоты или какого-нибудь особого представления джемелийских акробатов. Ответов Пэшенс у меня не было, но я рассудила, что она снова и снова отказывала Чиво. Я знала, в какой день в её сердце проснулись тёплые чувства к принцу. Он написал, что не видит причин, чтобы юной леди не позволено было интересоваться кузнечным ремеслом, и надеется, что свитки, маленькая наковальня и инструменты, отправленные ей с посыльным, помогут предаваться этому увлечению. В следующем письме выражалась вечная благодарность за ложку, которую она ему отправила в доказательство своих новых умений. Чивел объявил, что эта ложка его сокровище, и сообщил, что посылает ей несколько замечательных слитков железа из кузницы, чтобы леди и дальше могла продолжать свои опыты. После этого письма стали более частыми и в конце концов делались такими романтическими, что мой интерес к ним увял. Было заманчиво размышлять о том, что первые письма были от Барича, который вырастил моего отца, а после женился на моей матери, вырастил мою сестру как собственную дочь и зачал шестерых сыновей. Выходит, его первой любовью была леди Пейшенс, жена моего деда, а потом он вырастил моего отца, прежде чем жениться на моей матери. Переплетение ветвей моего родового дерева Кружило голову и зачаровывало меня. Не устояв, я утащила ещё несколько свитков из кабинета моего отца. Сперва у меня не было намерения шпионить за ним. Лишь стремление раздобыть хорошую бумагу привело к тому, что я взяла с десяток драгоценных листов из его запаса. Оказавшись в своей норе, я поняла, что только верхний лист был чистым. Видимо, отец положил его поверх стопки исписанных. Я собрала их, намереваясь вернуть на место, но мой взгляд привлёк его чистый ровный почерк. И я вскоре погрузилась в его историю. Это было простое повествование о случае из его детства. Помню, в тот раз я удивилась лишь тому, что он это записал. Он явно помнил все детали. Зачем же утруждать себя записыванием? Мне ещё предстояло узнать из собственного навязчивого стремления заносить сны в дневник, Что иной раз лучший способ в чём-то разобраться перенести это на бумагу. Его рассказ начинался с размышления о дружбе, о том, как она начинается и как заканчивается, а также о дружбе, которая не возникает или быть может, которая не следовало бы возникать. Потом он изложил свою историю. Отец записал простой случай, но со свойственной ему тщательностью отметил, что всё случилось в тот час, Когда туман в садах вокруг Оленева замка уже растаял, но солнце ещё их не согрело, мой отец и его пёс Востронос крались прочь от замка, чтобы спуститься по крутой, заросшей лесом тропе, ведущей в город Бакип. Ради этого он пренебрёг порученными делами и уже чувствовал угрызения совести, но так страстно желал повидаться со своими ровесниками и немного с ними поиграть, что выкинул из головы страх перед выговочкой. Покидая сады, он обернулся и увидел, что на стене сидит другой ребёнок и наблюдает за ним. Бледный, как яичная скорлупа, и такой же хрупкий. Он сидел, скрестив ноги, упёршись локтями в колени, подперев щёки руками с длинными пальцами и внимательно смотрел на моего отца. Мой отец почувствовал с великой уверенностью, что мальчику хочется спрыгнуть со стены и последовать за ним. Он заподозрил, что если хоть улыбнётся или кивнёт, так и случится. Но он этого не сделал. Он всё ещё был новичком в стае городских детей, с которыми бегал по улицам и сомневался, что его приняли по-настоящему. Привести с собой ещё одного чужака, в особенности такого бледного и странного, одетого в пёстрый наряд шута, означало рисковать всем, чего он добился. Он боялся, что тогда его просто вышвырнут вон из компании вместе с бледным малым, или, и того хуже, заставят выбирать: защищать ли того от побоев или присоединиться, доказывая кулаками и пинками, что он заодно с новыми приятелями. И потому он повернулся спиной и поспешил прочь вместе с псом, оставив бледного сидеть на стене. Я взяла последний лист, рассчитывая увидеть конец истории. Ну, там было только несколько смазанных слов, и чернила оказались так разбавлены водой, что я не смогла ничего разобрать. Я сложила его бумаги обратно и выровняла стопку. Чернила на страницах были тёмные, новые. Он написал это не несколько лет, а самое большее несколько дней назад. Значит, может начать искать записи, чтобы закончить и обнаружить, что их нет. Для меня это грозило катастрофой. И всё же я не устояла перед искушением всё перечитать ещё и ещё раз, прежде чем прокралась в его кабинет, вернула записи на место и стащила ещё немного бумаги. Но не только её. Я всегда знала, что отец проводит почти каждый вечер с пером и чернилами. Я всегда предполагала, что это как-то связано с делами имения, с подсчётом выплаченного жалования на стриженый шерсти, ягнят, родившихся весной, и сбором винограда. В самом деле, когда я позже изучил его обычный кабинет, всё это нашлось там в бумагах. Но здесь, в его личном кабинете, записи были совсем другого рода. Уверенно он не собирался никогда и ни с кем ими делиться. Моя мама уделяла внимание лишь тем текстам, которые обладали для неё какой-то пользой. Она выучилась грамоте довольно поздно, и книги так и не стали ей добрыми друзьями. Так что, несомненно, отец был убеждён в том, что вряд ли она станет рыца в его бумагах. Слуги наши, не считая Револа, также были неграмотны. Отец не нанял писаря, чтобы вести счета и переписку, предпочитая всё делать самостоятельно. И его личный кабинет был не из тех комнат, где слуги прибирались или куда они вообще заходили. Отец сохранял в нём такой уровень беспорядка, какой считал приемлемым, и никто другой там не бывал, за исключением меня. И потому его личные записи лежали на виду. Я взяла немного, лишь чуть-чуть, и то с самых пыльных полок. Те, что взяла случайно, я вернула на прежнее место, а потом сбежала с новой порцией увлекательного чтения. И стала этим заниматься каждый день. Читала, возвращала на место, брала ещё. Я открыла окно в ту же изнятца, о которой иначе не узнала бы совсем ничего. Я чувствовала, что читаю его историю с середины, потому что самые ранние дневниковые записи были о том, как он приехал в Выбовы лес и поселился здесь вместе с моей мамой. Он подробно изложил, как представился мужем леди Молли, простолюдином по рождению и просто хранителем имения леди Нетл. Это объяснило мне, отчего они выбрали такую простую жизнь. Он по-прежнему прятался от любого, кто мог заподозрить, что Фиц Чивел, видящий, не умер в застенках Принс-Регла, но восстал из могилы и сделался томом бадджерлоком. Эту историю я восстанавливала из его записей по крупицам. Я подозревала, что где-то, возможно, в Оленгемском замке существует полная хроника той части его жизни. Я жаждала узнать, почему его обрекли на смерть, и как он выжил, и еще тысячу вещей о нем. Постепенно мне открылось, что Нэттл действительно моя родная сестра. Это было откровением. Я быстро поняла, что мой отец не тот человек, каким я его считала. Его окутывало столько слоев лжи и обмана, что мне стало страшно. Все, что мне было известно о моих родителях, оказалось основано на фальше и намеренном обмане. И это потрясло меня до глубины души. Если он был фитцем Чивелом-видящим, первородённым сыном короля, отрёкшегося от трона, то кто же я? Принцесса Би или просто Би Баджерлок, дочь отчима Леди Нетл? Обрывки подслушанных разговоров между родителями, мысли, которые думала моя мать, пока была беременна мной, замечания Нетл всё это начало выстраиваться в нужном порядке и обрело ошеломительный смысл. На третий день после того, как нашла отцовский дневник, я вернулась к себе поздно вечером. Я выбралась из своей норы через дверь в кладовой, в тьме прокралась по ступенькам и оказалась в безопасности в своей спальне. Я отважилась взять с собой кое-что из записей отца. На первой странице значилось, что это свежая копия старого манускрипта под названием Наставление будущим ученикам, осваивающим силу по обереганию своего разума. В последнее время у него на столе попадались очень странные документы. Там нашлась рукописная копия баллады Жертва кроссфайр и рукопись о грибах с красивыми цветными иллюстрациями. Я пыталась читать манускрипт про оберегание разума, как вдруг в мою дверь постучал отец. Я нырнула глубже в постель, запихнула бумаги под подушку и поспешно зарылась в одеяло. Когда он открыл дверь, я медленно к нему повернулась, изображая, что он меня разбудил. Извини, родная. Я знаю, что уже поздно. Он тихонько вздохнул. Прости, что в последние дни я уделял тебе так мало времени. Нужно было очень многое подготовить для нашей кузины, и это заставило меня понять, насколько я запустил дом. Но завтра приезжает Шун. Так что я хотел поговорить с тобой сегодня вечером. чтобы узнать, нет ли у тебя вопросов. Я на миг задержала взгляд на его лице, озарённом отблесками огня, что плясал в камине. Собрала всю смелость, заговорила: "Вообще-то есть. Я всё гадаю, почему ты так рассердился из-за моего сна". Наступила короткая пауза, отец молчал и просто смотрел на меня. Я видела по глазам, что он не сердится, но ему очень больно. Уж не по этой ли причине он меня избегал. Я почти чувствовала, как он решает, солгать или нет. Потом он тихонько проговорил. «Твой сон» заставил меня подумать о человеке, которого я знал давным-давно. Но он был очень бледным, и ему снились странные сны. А когда он был ребенком... то записывал свои сны, в точности, как это собралась делать ты. Я следила за его лицом и ждала. Он поднял руку, потёр заросшие бородой щёки, прикрывая рот. Наверное, он о чём-то думал, но мне казалось, что он не даёт словам вырваться на волю. Он опять тяжело вздохнул. Мы были очень хорошими друзьями много-много лет. Мы делали друг для друга такое, что давалось нелегко. Рисковали жизнью, жертвовали собой и оказывались лицом к лицу со смертью, а потом лицом к лицу с жизнью. Ты удивишься, узнав, что с жизнью справиться бывает куда сложнее, чем со смертью. Он немного помолчал, думая о чём-то. Потом моргнул и посмотрел на меня с таким видом, словно только что заметил, что я здесь. Набрал воздуха в грудь. Ну так вот, Когда ты сказала, что тебе приснился бледный человек, который умер, я я встревожился. Он отвернулся от меня, уставился в тёмный угол комнаты. Должен признаться, глупо принимать такое всерьёз. Давай лучше поговорим о твоей кузине, да? Я пожала плечами, продолжая осмысливать его ответ, не думая, что у меня появятся о ней вопросы до того, как я её встречу. Только вот как именно она будет тебе помогать? Ну, это ещё не решено, он уклончиво улыбнулся. Думаю, улыбка обманула бы любого, кто не знал его так хорошо, как я. Мы её узнаем, проверим, что она хорошо умеет делать, и поручим ей это дело, весело добавил он. Она разбирается в пчеловодстве? с внезапной тревогой спросила я. Мне не хотелось, чтобы кто-то, кроме меня, трогал мамины спящие ульи по весне. Нет, я в этом вполне уверен. Судя по тону, говорил он искренне. Я испытала облегчение. Он подошёл и сел возле ножки моей кровати. Кровать была очень большая, и по-прежнему казалось, что он стоит в другом конце комнаты. Мама села бы рядом со мной, достаточно близко, чтобы ко мне прикоснуться. Её нет. От этой мысли меня снова пробрало озноб. Отец выглядел так, словно и сам ощутил дуновение ледяного ветра, но всё равно ко мне не приблизился. Что случилось с твоим бледным другом? Вздрогнув, он нацепил на лицо небрежную улыбку, скованно пожал плечами, он ушёл. Куда? Туда, откуда явился, в страну далеко на юге. Клеррос, так он её называл. Я точно не знаю, где это, он мне не рассказал. Я немного поразмыслила над этим. Ты посылал ему сообщение, чтобы сказать, как сильно скучаешь. Он рассмеялся. Малышка моя. Чтобы послать письмо, надо знать адрес. Я говорила не о письме. Я имела в виду ту другую связь, которой они пользовались с моей сестрой. С той поры, как отец стал сдерживать собственным разумом, я слышала куда меньше их разговоров, чем когда-то. И поскольку я всегда ощущала, как эта сила дёргает меня, пытается разорвать на части, мне совершенно не хотелось вникать в её суть. За последние дни я чувствовала, как он применил её по меньшей мере дюжину раз. Ну, понятие не имела, с кем он связывался и о чём говорил, но бледный друг был здесь явно ни при чём. Он когда-нибудь вернётся? спросила я вслух. Придёт ли он, чтобы забрать у меня отца? Мой отец опять замер, потом медленно покачал головой. Не думаю. Мне кажется, если бы он собирался вернуться или прислать мне письмо, уже бы сделал это. Он сказал мне перед тем, как уйти, что мы с ним совершили то, что должны были совершить, и если он останется, то может случайно всё испортить. А это бы означало, что все наши испытания были впустую. Я попыталась в уме свести воедино всё, что узнала. Это как ошибка кукольника. Что? Помнишь, как-то раз во время грозы сюда пришли кукольники, и мама их пустила. Они устроили в большом зале маленькую сцену, и хотя были очень уставшими, показали нам представление. — Это я помню. — Ну, а о какой ошибке ты говоришь? В конце представления синий солдат убил вепри с красными клыками и освободил дождевую тучку, чтобы она смогла пролиться дождем на землю, на поля с пшеницей, чтобы та проросла. История должна была завершиться. Но потом, когда они задергивали занавес... Я увидела, как синий солдат болтается на клыках вепря, глубоко погруженных в его внутренности, и я поняла, что в конце концов вепрь все-таки вернулся и убил солдата. — Э-э-э, нет, Би, это вовсе не было частью представления. Это вышло случайно, когда кукол складывали. Он ничего не понял. Я объяснила — нет, это была следующая история, которая, как твой друг и сказал, могла произойти». случай, наступивший после того, когда всё как будто бы закончилось. Он устремил на меня взгляд тёмных глаз, сквозь них я заглянула глубоко-глубоко. Там в нём что-то сломалось, да так, что не исправить. У мамы всегда получалось отдалить эту сломанную часть, но я не знала, как это делается. Может, теперь никто не знал. Ладно, уж поздно, вдруг сказал отец. Ой, я тебя разбудил и не давал спать дольше, чем рассчитывал. Я просто хотел убедиться, что ты не тревожишься из-за приезда кузины. Рад, что тебя ничего не беспокоит. Он встал и потянулся. Мне надо будет ей подчиняться? Он резко уронил руки. Что? Я должна подчиняться Шунфал Стар, когда она приедет? Ну, она взрослая женщина, поэтому ты должна её уважать, как уважаешь Тавию или Майл. уважать, не подчиняться. С этим я справлюсь. Я медленно кивнула и скользнула глубже в кровать. Мама бы подошла, чтобы подткнуть одеяло, он этого не сделал. Отец медленно подошёл к двери и там приостановился. Сказку хочешь или песню? Я поразмыслила над этим. Хотелось ли мне? Нет, у меня были его истории, настоящие истории, о которых можно поразмыслить перед сном. Не сегодня, сказала я и зевнула. Ладно, тогда спи. Увидимся утром. Он широко зевнул. Это будет важный день для всех нас, прибавил он, и мне почудилось, что в его голосе больше страха, чем предвкушения. Папа? Он остановился на пороге. Что такое? Тебе стоило бы сегодня подстричь волосы. Или завтра с Машей чем-нибудь и причеши, или как там принято у мальчиков. Сейчас они совсем склокочены. И борода выглядит ужасно, как будто, как будто я покопалась в памяти в поисках слов, которые слышала давно, как наполовину перелинявший горный пони. Он замер, потом улыбнулся. Ты это подслушала у Нетл. Наверное, но это правда. Я осмелела и прибавила: "Пожалуйста, сбреей её совсем. Тебе больше не надо выглядеть старше, как полагалось бы маминому мужу". Я хочу, чтобы ты был похож на моего отца, а не на дедушку. Он стоял на пороге, одной рукой касаясь бороды. Я знала, о чём он подумал. Нет. Мне никогда не нравилась борода. Просто сбри и всё. Ну что ж, возможно, я так и сделаю. И он тихонько закрыл за собой дверь.